«Мог бы и спасибо сказать», — с усмешкой произнёс таксист, когда мы выехали на мост к центру города. «Спасибо», — пробормотал я. «Вот так вот сухо», — покосился на меня. «А чего ты хотел?» — я сразу перешёл на «ты», не желая церемониться с подобного рода типами. «Ну, чего-то более вдохновенного. Ты же писатель и заму. Давай, придумай что-нибудь забористое, я даже запишу». С этими словами достал из кармана телефон. «На будущее! Вдруг кто-то спасет жизнь мне, и моим друзьям!» «Очень смешно!» – нахмурился я. Водитель вздохнул и стал серьезным. «Ладно, проехали!» – сказал он и уставился на дорогу. Таксист точно работает на лотоса. На тыльной стороне ладони видна тату. Я скривился и посмотрел в окно, где мелькали жилые многоэтажки. Повисла напряженная тишина но продлилась она недолго, водитель сдался первым. «Куда тебя подвезти?» — взглянул на меня. «В офис или сразу домой к мицука Я встрепенулся. Откуда он знает, что я собирался к начальнице? «Снова прослушка?» «А ты чего хотел из-за аму?» — не стал отрицать очевидного водителя. «Мы оба в одной лодке. То есть теперь вы не будете скрываться от тебя?» «Не знаю». Он пожал плечами. Сейчас потребовалась моя помощь, вот я и примчался. А так, тебе не следует бегать за нами, мы и так работаем вместе. Я не работаю на Лотоса, невольно повысил голос, но тут же успокоился. Ну да, усмехнулся таксист. мне за это деньги платят, а ты просто бегаешь. И мне это совсем не нравится. Я хотел бы отказаться от ваших заданий. Отказаться? На мгновение мой собеседник задумался. Хм, возможно. «Правда?» — в груди загорелось тёплое чувство. «Надежда». «Конечно!» — кивнул тот. «Если начальство того захочет». «Да вашу ж мать!» Я вновь отвернулся к окну. «Да и заму!» — таксист, видимо, решил поболтать. «Всё не так уж плохо. Неужели меня заставляют работать на наркоторговца?» «Ну, может быть», — не спорил тот. «Но ты ведь не всё знаешь, а точнее вообще ничего толком не знаешь». И мне никто не спешит рассказывать. Еще рано, ты не поймешь. Вряд ли вообще вас когда-нибудь пойму. Может быть, улыбнулся таксист и остановил машину у высокого здания. Приехали, можешь выходить. Куда? Я непонимающе уставился на дом. К своей блондинке, конечно, водитель кивнул на вход. Она живет на последнем этаже. Говорят, там отличные апартаменты. Жаль, что мне так и не довелось там побывать. Но, надеюсь, ты мне потом расскажешь. С этими словами подмигнул. Обойдешься, скривился в ответ и вышел из машины. но Уже хотел направиться к дверям, когда таксист меня окликнул. Эй, заму, мой тебе совет. Перестань гоняться за призраком и просто делай то, что тебе говорят. Незнание, сила, поверь мне. Ага, обязательно. Я кивнул ему и пошел к дому. Позади послышался шум колес. Машина уехала. Я же достал телефон и набрал номер Митсука. «Да?» — раздался ее дрожащий голос. «Что такое? Неужто Лотос успел запугать мою начальницу?» «Привет, ты дома?» — спросил я. «Где же мне еще быть?» — кажется, она грустно усмехнулась. «Вы уже закончили работу?» «Ага. Я сейчас у твоего дома. Ну, вроде как. Откроешь?»